«Он скорбит о пути, по которому идет ваш отец», — ответила миссис Уэллер. «О, вот как! Неужели?» — сказал Сэм. «И у него есть на то основание», — с важностью добавила миссис Уэллер. Мистер Стиггинс взял еще гренок и тяжко застонал. «Он ужасный грешник», — сказала миссис Уэллер. «Сосуд гнева!» — воскликнул мистер Стиггинс.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 Который соединяет удовольствие с назиданием, мой юный друг, ответил мистер Стиггинс. Платок, на котором отпечатаны избранные изречения с картинками. Знаю, сказал Сэм, такие платки, развешенные в белевых магазинах, и на них напечатаны просьбы о подаянии и все такое. Мистер Стиггинс принялся за третий гренок и утвердительно кивнул головой. Так он не пошел на уговоры этих леди? — спросил Сэм. — Сидел и курил свою трубку и назвал негритянских младенцев... — Как он их назвал? — осведомилась миссис Уэллер. — Маленькими мошенниками, — ответил глубоко огорченный мистер Стиггинс. — Назвал негритянских младенцев маленькими мошенниками, — повторила миссис Уэллер. И оба испустили стон, вызванный зверским поведением старого джентльмена. Великое множество прегрешений подобного же рода могло бы еще обнаружиться, да только все гренки были съедены, чай стал очень жидок, и Сэм не выражал ни малейшего желания уйти, а потому мистер Стиггинс вдруг вспомнил о весьма важном свидании с пастырем и удалился. Едва была убрана чайная посуда, и зала выметена из камина, как лондонская карета доставила мистера Уэллера-старшего к двери дома,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 сказал мистер Уэллер, энергически дымя трубкой. Похоже на то, отозвался Сэм. Лавкач по денежной части, сказал мистер Уэллер. Вот как, произнес Сэм. Понедельник берет взаймы 18 пенсов, а во вторник приходит за шиллингом, чтобы для ровного счета было полкроны. В среду приходит еще за полкроной, чтобы для ровного счета вышло 5 шиллингов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 Эти рассуждения старший мистер Эллер изредка прерывал приглушенными намеками на некоего джентльмена по фамилии Уокер и другими подобными же комментариями. Наконец мистер Стиггенс, который, судя по многим, совершенно неоспоримым симптомам, влил в себя ананасного Грогу ровно столько, сколько мог вместить, взял шляпу и распрощался. И немедленно вслед за этим отец повел Сэма к предназначенной для него постели.